Он оперся головой на руки и стал смотреть перед собой. «Вы увидите ее», — снова сказал он. «Надеюсь», — сказал Де солнце". «Но, увы, не в этот раз. Возвращаясь сегодня ночью в Париж, так жаль, что не разыскал вас раньше». Они недолго поговорили о других вещах, затем Роберт поднялся. Де наблюдал из окна, как он позвал свой автомобиль. Никогда в последующие годы не мог он забыть последнего взгляда, который бросил ему Роберт, и блеска его светлых волос, освещенных солнцем. Глава 21. И все проходит мимо. Гейне. Если бы Роберт поехал по Вео Валерия перед завтраком, то встретил бы Фейна, который приехал утром и направлялся тогда в Азиола. Он явился туда около часу, разгоряченный, пыльный, надменный и опечаленный. Тони приняла его в маленькой гостиной с прохладными серыми стенами и удобными на английский манер креслами. Она даже улыбнулась впереди его. Он не ответил на улыбку. «Роберт дома?» — резко спросил он. «Он не бывает к завтраку. Вероятно, будет к чаю. Я подожду». «Жди», — засмеялась Тони. Он положил шляпу и палку на диван, затем посмотрел на нее. Ты можешь себе позволить смеяться и чувствовать себя веселой и тому подобное, — сказал он. Это нам, твоим родным, суждено переносить весь срам. Это достаточно тяжело, могу тебя уверить. Тони серьезно смотрела на него. Вы не ответственны за мои действия. Мы не должны были бы, но все равно будем нести этот позор. Слушай, Тони, я приехал просить тебя положить конец всему этому. Тони разразилась презрительным смехом. «Ты таким образом предлагаешь мне пансион в Германии вместо всего этого?» И она рукой показала на комнату. «Жизнь компаньонки вместо Роберта, которого я обожаю, который обожает меня?» «Милый друг, ты с ума сошел? Или просто дурак?» «Конечно, я и не должен был ожидать, что ты подумаешь о других. Иначе твой ответ как раз такой, каким я знал он будет. Тебе дела нет, выйдет за меня Дафна или нет?» «Конечно, ты даже не понимаешь, почему ей не выйти, но она, к счастью, чиста и невинна, а ее родные не дадут выйти за меня, пока ты живешь здесь с Робертом на такой манер». Тетя Гетти говорила, что я ничего не добьюсь от свидания с тобой. Мне следовало согласиться с ней и не тревожиться. Если бы я подумал, то понял, а от девушки, которая поступила так, как ты, нельзя ожидать, чтобы она почувствовала стыд и не поняла чувства других». Тони упорно смотрела на него. «Ты говоришь, что любишь Дафне? Я не намерен говорить с тобой о ней, но если тебе нужно знать, отвечу «да» и довольно сильно. Это значит, что ты готов на жертву для нее?» Фэйн посмотрел на нее с удивлением. «Я так думаю», — глухо сказал он. «И несмотря на это, ты чувствуешь горький стыд от того, что я пожертвовала для Роберта тем, что, полагаю, вы назвали бы моей чистотой?» Есть маленькая разница между любовью к девушке и желанием жениться на ней, и тем, что сделала ты. Не от Роберта и не от меня зависит то, что мы не можем пожениться. Он бы женился на мне завтра, если бы мог. Женился бы, сказал Фейн. Будем надеяться, что это так. Я думаю, что он так говорит. Ему довольно просто говорить так, когда знает, что его жена будет жить еще годы. Если ты скажешь еще что-нибудь подобное, то я тебя выброшу из дома. Фейн побагровел от злости. О, я уйду! Я был дураком, что вообще пришел! Он повернулся к двери. В его опущенных плечах и усталой походке было нечто, что тронуло Тони, несмотря на раздражение. Фэйн, сказала она. Он обернулся. Разве если я даже не могу исполнить того, что ты хочешь, мы не можем остаться друзьями? Он горячо схватил ее руку. Тони, я же знаю, что ты приличный человек. Неужели ты не передумаешь? Неужели не постараешься бросить такую жизнь? Это разрушает все мои виды на счастье. И он нелепо покраснел. Тони, пересиливая себя, слегка улыбнулась. Если ты действительно любишь, и Дафна любит тебя, она выйдет от тебя, несмотря ни на что. Это не зависит от того, брошу я или не брошу Роберта. Я не могла бы этого сделать, если бы даже хотела. Мы совершенно так же женаты, как если бы над нами произнесли слова молитвы. Брак — это не только церковь, кольцо и медовый месяц. Это медленное и глубокое переплетение каждого инстинкта, желания, надежд и той любви, которую чувствуешь друг к другу. Я не могу удалить от себя Роберта, потому что он часть меня самой, как я его. Фейн, неужели ты этого не можешь понять? Я понимаю, что ты не хочешь согласиться, — мрачно ответил он. Тони крепко сжала руки. Ничто, ничто, — говорю я тебе, — не разлучит меня с Робертом. В это время раздался звонок. Они услышали поспешные шаги старого Джавани по выложенному плитками вестибюлю, затем шум голосов.